исследует тёмную сторону человеческой природы. Наш путь, как сказал бы Милтон, приведёт нас в зримую тьму. Он приведёт нас туда, где процветает зло в любом значении этого слова. Мы встретим людей, которые очень плохо вели себя по отношению к другим, часто руководствуясь высокими целями, благородной идеологией и моральным долгом. В этом путешествии Мы встретимся с демонами, но, возможно, будем разочарованы их банальностью и тем, насколько они похожи на наших соседей. С вашего разрешения, я стану вашим гидом на этом пути и попрошу вас встать на место этих демонов. Попрошу смотреть на мир их глазами. Это поможет вам увидеть зло с точки зрения его активного участника. Увидеть его рядом собственными глазами. Иногда эта картина будет по-настоящему отродливой. Но только исследуя и понимая причины зла, можно что-то изменить. Встретить зло лицом к лицу, трансформировать его с помощью мудрых решений и новаторских социальных акций. Эксперимент проходил в подвале Джордан Холла, где расположен факультет психологии Стэнфордского университета. Я опишу его обстановку, чтобы вы почувствовали, каково было быть заключённым, охранником или начальником тюрьмы в это время и в этом особом месте. Это исследование широко освещалось в СМИ и было описано в некоторых наших публикациях, но полностью его историю мы никогда не раскрывали. Я расскажу о событиях в том порядке, как они разворачивались, от первого лица, в настоящем времени в хронологической последовательности, восстанавливая основные моменты каждого дня и каждой ночи. Затем мы поговорим о значении и выводах Стэнфордского тюремного эксперимента, этических, теоретических и практических. Мы расширим основания психологических исследований зла и обсудим некоторые экспериментальные и полевые психологические исследования иллюстрирующие влияние ситуационных факторов на поведение личности. Мы подробно обсудим результаты детальных исследований конформизма, повиновения, деиндивидуализации, дегуманизации, отключения внутреннего контроля и зла бездействия. Люди не пленники судьбы, а не пленники только собственного разума, сказал президент Франклин Рузвельт. Чурман Это метафора несвободы и в буквальном, и в переносном смысле. Стэнфордский тюремный эксперимент, изначально задуманный как символическая тюрьма в умах её охранников и заключённых, стал тюрьмой реальной и даже слишком реальной. Какие ещё тюрьмы мы создаём для себя? Как они ограничивают нашу свободу? Невротические расстройства, низкая самооценка, застенчивость, предрассудки, стыд и суеверный страх перед террористами вот лишь некоторые химеры, не дающие нам быть свободными и счастливыми, искажающие восприятие окружающего мира. Поняв всё это, мы вновь обратимся к событиям в тюрьме Абугрей. Но мы пойдём дальше газетных заголовков и телевизионных штампов и попробуем выяснить, что на самом деле означало быть тюремным охранником или заключённым в той отвратительной тюрьме, в обстановке всех тех злоупотреблений. И здесь мы снова поговорим о пытках. И не важно, что со времен Инквизиции они приняли новые формы. Я приглашу вас с собой на заседание военного трибунала над одним из американских военных полицейских. И мы увидим некоторые негативные последствия действий солдат. При этом мы пустим в ход всё, что знаем о трёх компонентах социальной психологии, сосредоточившись на том, как ведут себя люди в особых ситуациях, которые возникли и существуют благодаря определённым системным факторам. Мы устроим воображаемый судебный процесс над всей системой командования в армии США, чиновниками ЦРУ и представителями высшего руководства страны над всеми их соучастниками в деле создания неэффективной системы, породившей пытки и злоупотребления в тюрьме Абу Грейб. В первой части последней главы мы предложим некоторые принципы и рекомендации о том, как противостоять нежелательному социальному влиянию, как сопротивляться притягательным приманкам профессионалов по промыванию мозгов. Мы хотим знать, каким образом Тактики управления сознанием лишают нас свободы выбора и заставляют уступать раней конформизма, подчинения и разъедающих душу сомнений и страхов. Я знаю, как сильна может быть власть ситуации, но при этом я не склонен недооценивать способность человека действовать разумно и критично, на основании достоверной информации и осознанно направлять своё поведение для достижения определённых целей. Понимая, как проявляется социальное влияние, осознавая, что любой из нас уязвим для его незаметной, но мощной власти, мы можем стать более мудрыми и сознательными потребителями и не окажемся лёгкой добычей всевозможных авторитетов, групповых мотивов, громких призывов и стратегий подчинения. Я хочу закончить с точностью до да наоборот, изменив вопрос, с которого мы начали. Я хочу, чтобы вы подумали не о том, способны ли вы творить зло, а о том, способны ли вы стать героем. Мой последний аргумент – понятие банальности героизма. Я верю, что героем может стать каждый из нас. В подходящий момент, в определенной ситуации, мы способны принять решение и действовать так, чтобы помочь другим, несмотря на риск и личные жертвы. Но прежде чем мы доберемся до этого счастливого конца, нам придется пройти долгий путь. Итак, андьямо. В переводе с итальянского пошли. «Ты мой», — сказала миру власть. «Мир превратил в темницу власти трон. Любовь сказала миру. Я твоя. Мир стал ей вольным домом. Робин Дранат Тагор» одинокие птицы stray birds